Глава десятая Леди Сенклер вернулась достаточно быстро. В благодушном настроении она вышла из экипажа и ослепительно улыбнулась Карингтону, как раз курившему на крыльце дома. «Ты всё дымишь?» «Здравствуй, Констанс!» с усмешкой ответил герцог. «Вижу, что удачно съездила». «Разумеется!» Она кивнула в сторону Фаэтона, на сиденье которого виднелась груда свёртков. «Кто бы мог подумать, что в Рейдинге есть приличные магазины? А где дети?» «Если ты о Руперте, то он в спальне у Денизы», — проинформировал Каррингтон, гася сигарету. «Даже так?» — Констант слегка приподняла брови, выражая изумление. «Не слишком ли рано для медового месяца?» «Ты у меня спрашиваешь?» — герцог галантно взял леди Сенклер под руку. Разумеется, это был риторический вопрос. Они вошли в дом. «А, поридж!» — окликнула дворецкого леди Сенклер. «Мои покупки в фаэтоне? Занесите их в мою комнату и сделайте это лично. Я боюсь, что этот лакей что-нибудь испортит». «Да, миледи», — пробормотал дворецкий. Карингтон остановился и внимательно посмотрел на него. «Простите, вы что-то сказали?» «Нет, ваша светлость. Тогда будем считать, что мне послышалось». Герцог продолжил свой путь в гостиную. «И передайте, чтобы через четверть часа в гостиную подали чай и сэндвичи», — добавила леди Сенклер. «Я как раз приведу себя в порядок. Артур, милый, пошли кого-нибудь за Рупертом». Я привезла то, что он просил. «Думаешь, стоит его тревожить?» «Думаю, что да. Он говорил, что это срочно». Послав Артуру Карингтону воздушный поцелуй, леди Констанс поднялась к себе в комнату. Когда она, верная себе, через четверть часа вернулась в гостиную, все уже собрались там. Невольно леди Сенклер бросила взгляд на платье Денизы, мысленно отметила, что его невозможно надеть за 15 минут, и улыбнулась. «Мама!» — Руперт подошёл к ней, привычно поцеловал в щёку. «Всё удалось?» «Конечно. Правда, я так и не поняла, зачем мне следовало покупать эти абсолютно ненужные вещи и заставлять Пориджи таскать их в дом. Потому что среди них есть нужные, дорогая». Руперт обезоруживающе улыбнулся. «Ты же положила сверток, как я и просил?» «Да, хотя не понимаю, зачем тебе это?» «Всему свое время, мама». «А, вот и Чакрит, так и знал, что он не один». Услышав скрип колес, лорд Сенклер выглянул в окно. Зеленые глаза довольно сверкнули. Улыбка Руперта стала еще шире, когда в гостиную в сопровождении Ловчего вошел невысокий тучный блондин в ярко-синем мундире с ипполетами. «Лорд Симмерсон», — промурлыкал Сенклер, — «как неожиданно, что привело вас в эту глушь?» Дениза заметила, что руки Руперт не подал. Карингтон и вовсе остался сидеть, холодно рассматривая вошедшего. Судя по тому, как побагровело лицо лорда Симмерсона, он тоже все заметил. «Лорд Руперт Сенклер, именем закона, вы арестованы по подозрению в убийстве вашего кузена Энтони Сенклера», — громогласно объявил начальник управления Ловчих. «Извольте отдать оружие, если имеется, и следовать за мной!» Дениза вздрогнула. Карингтон и сен переглянулись. «Боже, как пафосно!» — хмыкнул Руперт. «Интересно, что со мной будет, если я не соглашусь?» «Если вы не заметили, то за нами ехал второй экипаж с двумя констеблями». «Только с двумя?» «Симмерсон, вы меня оскорбляете!» «Прекратите поясничать заорал тот, брызгая слюной. «У меня приказ на ваш арест!» и вы обязаны следовать за мной без сопротивления. Руперт расхохотался. Интересно, вы всех так арестовываете? Поинтересовался он. Если да, то мне понятно, почему Ландау просто наводнили преступники всех мастей. Впрочем, лорд Сенклер лениво поднялся. Я еду с вами, раз уж вы так настаиваете на этом. Ваша светлость? Дамы? Он поклонился, подошел к все еще стоявшему в дверях Симмерсону, смерил его насмешливым взглядом и вышел. полковнику, надеявшемуся, что ему предложат чай и будут умолять об отсрочке, ничего не оставалось, как последовать за арестованным. Дениза слышала, как Руперт требует перчатки и цилиндр. Затем хлопнула дверь. Девушка вскочила и с тревогой посмотрела на Карингтона. "И вы ничего не сделаете, пока нет". герцог закинул ногу на ногу. Но девушка перевела беспомощный взгляд на леди Сентлер. Та сидела с абсолютно прямой спиной, и если бы не сурово стиснутые её губы, «Никто бы не заподозрил, что леди Констанс злится». «Как я подозреваю, в голове у Руперта созрел какой-то план», — сухо сказала она. «А Артур явно поддержал его. Скорее не стал выпытывать, что задумал твой сын Констанс», — миролюбиво отозвался герцог. «Ты-то должна знать, что остановить Руперта невозможно. Поэтому нам всем остается лишь не мешать ему». «Вот как?» — голос леди Сенклер напоминал зимнюю вьюгу. Карингтон поднялся со своего места и подошел к ней. констанс единственный раз, когда я пытался остановить Руперта, его ранило. Я, конечно, признателен провидению за тот случай, но не хочу его повторять. Твой сын прекрасно знает, что делает, поэтому нам остается лишь сидеть здесь и не мешать ему». Леди Сенклер покачала головой и отвернулась. Дениза вздохнула, признавая правоту слов герцога, и с тревогой посмотрела в окно. Руперт спокойно вышел на крыльцо, где прогуливался чакрет Два констебля стояли чуть поодаль, переглядываясь друг с другом. «Видите, чакрет как надо работать!» – назидательно произнес Симмерсон, подходя к экипажу. «Садитесь!» Последние слова предназначались лорду Сен-Клеру. Тот послушно поднялся и занял место в экипаже, словно отправлялся на светский прием. Полковник сел напротив арестанта, намереваясь не спускать с него глаз. Сам чакрет предпочел занять сиденье рядом с лордом Сенклером. Констебли вновь вскочили в салон, и экипажи покатили по аллее к воротам. Недовольный, абсолютно трезвый привратник, бурча себе под нос сожаления о недавней спокойной жизни, открыл ворота и сразу же закрыл, как только оба экипажа проехали. «Знаете, Симмерсон?» – вдруг заговорил Руперт, откидываясь на спинку сиденья и засовывая руки в карманы сюртука. «Я даже восхищен вами!» Глава Ловчих недоверчиво взглянул на своего пленника. «Да-да, не удивляйтесь, столь непробиваемая глупость восхищает». «Что это значит?» «Размахивая приказом о моем аресте, вы были настолько уверены, что я подчинюсь и последую за вами, что даже не обыскали меня». «Обыскать вас? Зачем?» Симмерсон слегка растерялся. «Потому что в моем кармане может оказаться вот это». Руперт неуловимым движением достал из кармана небольшой пистолет. и направил на полковника. Тот недовольно нахмурился. «Что еще за шутки? Чакрит, заберите у арестованного оружие!» К удивлению симерсона его подчиненный даже не шелохнулся. Полковник возмущенно засопел. «Вы понимаете, что это измена? Я! Я арестую вас!» «Простите, полковник», — покаянно произнес ловчий. «Но не думаю, что я успею сделать что-либо, прежде чем лорд Сенклер выстрелит. Я не могу подвергать вашу жизнь опасности!» «Вы, да я, трибунал!» Глава управления явно не мог найти нужных слов. «Вы пойдете под суд!» «Сожалею, что приходится применять столь крайние меры!» Руперт, которого явно забавляла эта ситуация, решил, что настала пора вмешаться. «Но я не хочу рисковать. Надеюсь, вы будете достаточно благоразумны, чтобы вести себя смирно». «Вы, я, это, взять его!» Наконец прохрипел Симмерсон, рванув воротник мундира. Руперт снова рассмеялся. "Знаете, в своей настойчивости вы меня восхищаете". В голосе лорда Сенклера появились стальные нотки. "А теперь велите кучеру остановиться". "За-зачем?" Недавняя спесь слетела с полковника. Он побледнел и начал заикаться. Лорд Сенклер ухмыльнулся. "Я, конечно, могу пощекотать вам нервы, но это не в моих интересах. По крайней мере, сейчас". Так что если вы хотите поймать настоящего убийцу, то выходите и поторопитесь, у нас мало времени». Последние слова были произнесены очень резко. Полковник опять засопел, но стукнул по стенке кареты. Экипаж заскрипел и остановился. «Прошу». Руперт мотнул головой в сторону дверцы. чакрет вы первый, и помните, что ваш начальник у меня на прицеле». Судя по лицу Ловчева, он не стал бы возражать, если бы пистолет выстрелил. Но он прекрасно понимал, что не имеет права подводить лорда Сен-Клера и быстро вышел из кареты. «Полковник, теперь ваша очередь». Симмерсон подчинился, его губы шевелились. Наверняка он обдумывал кары, которые обрушит на нерадивого подчиненного. Руперт выскочил следом и с улыбкой взглянул на констеблей, которые тоже вышли из своей брички и теперь с удивлением рассматривали пистолет в руках у арестованного. «Кто из вас знает путь к старой часовне?» поинтересовался лорд Сенклер. «Я, сэр!» Один из них, высокий, рыжеволосый парень, шагнул вперед. «Иди первым! Остальные за ним!» «Симмерсон, мы с вами замкнем колонну! Идемте!» скомандовал Руперт, совершенно правильно оценив, что в прошлом деревенские парни, констебли Рейдинга, не будут нарываться на неприятности. Те действительно послушно направились в углу пирощи. Чакрид, обменявшись коротким взглядом с лордом Сенклером, направился за ними. Руперт подтолкнул заложника. «Давайте, симерсон здесь недалеко». «Вы, вы за все ответите, Сен-Клер!» прошепел тот, послушно шагая вслед за остальными. «Не сомневаюсь в вашей злопамятности», ухмыльнулся Руперт. «Но, уверяю, в конце концов вы еще будете благодарить меня». Больше они не сказали друг другу ни слова. Когда сквозь деревья стало видно заброшенное здание, Руперт приказал остановиться. «Сам он засвистел, точно птица». В ответ раздался такой же свист, и вскоре из-за деревьев показался клиф «Все в порядке, милорд», — отрапортовал он, весело посматривая на остальных. «А, полковник Симмерсон, вы опять с нами?» «Увы, Клифф, это так. Но на этот раз у нас нет знамени, чтобы его терять», — усмехнулся лорд Сенклер. «Так что, надеюсь, полковник не успеет наделать глупостей». «Искренне на это надеюсь, сэр», — Симмерсон вновь засопел. Камердинер скептически взглянул на полковника. «Зря вы его взяли с собой, милорд. Он опять припишет себе всю вашу славу». «Это и к лучшему, мой дорогой клиф Мне категорически не хочется фигурировать в этом деле». Лорд Сенклер сделал знак замолчать. Прислушался. «Нет, пока никого. Где твой наблюдательный пункт? За теми деревьями. Там густые кусты со стороны часовни». «Разумно. Чакрит, берите констеблей, обогните часовню и следите за окнами. И помните, что жизнь вашего начальника в моих руках». Последние слова были сказаны с усмешкой. «Да, милорд». Ловчий постарался сохранить серьезное выражение лица. «Ребята, пойдемте». Констебли, привыкшие к тому, что ими руководят, исполняли приказ, не задумываясь. Игры аристократов их не касались. Руперт подождал, пока они уйдут, и поморщился. «Шумят, как стадо быков. Надеюсь, они успеют обогнуть часовню до того, как наш гость появится. Симмерсон, после вас!» Подталкивая своего пленника, почти бесшумно он устремился в направлении, указанном верным коммердинером. Время тянулось невыносимо медленно. Руперт валялся на траве, постелив свой сюртук. Клифф сидел, от нечего делать, стругая палочку охотничьим ножом. Полковник уже устал прятаться в кустах, точно заяц, но каждый раз, когда он шевелился, лорд Сенклер бросал на него предупреждающий взгляд и выразительно покачивал пистолетом, который не выпускал из рук. В ответ оставалось лишь возмущенно сопеть под насмешливыми взглядами слугими лорда. Наконец Руперт замер, потом быстро вскочил, делая знак замереть на месте. Симмерсон прислушался. Ничего, он вновь возмущенно посмотрел на лорда Санклера, но тот лишь отмахнулся и прижал палец к губам. Вскоре и полковник услышал осторожные шаги. Кто-то шел к часовне. Полковник заметил, что его спутник хищно прищурился и взвел курок. Сквозь поросли было видно, как человек вышел на поляну, оглянулся и направился к входу в заброшенное здание. Симмерсон с удивлением узнал Дворецкого, которого недавно видел в имении Сенклеров. «Дадим ему взять то, зачем чем пришел», одними губами прошептал Руперт, обращаясь к Лифу. «Пусть решит, что он в полной безопасности». Дворецкий скрылся в проеме. Через некоторое время послышался грохот, словно двигали камни. Симмерсон вздрогнул. «Пора». Руперт, схватив полковника за шиворот, протащил сквозь кусты, совершенно не беспокоясь о том, что тонкие прутья хлещут его по лицу, и буквально впихнул в часовню. Полковник открыл было рот, чтобы возмутиться, и там сразу же оказались листья. Он с омерзением выплюнул их. «Не волнуйтесь, Симмерсон», — насмешливо прошептал Руперт. «Сирене ядовито». Скрежет отодвигаемого камня заглушал все звуки. И они неслышно прошли внутрь, где невысокий молодой человек склонился около криво стоящего алтаря. Он ничуть не напоминал слугу, который вошел в часовню несколько минут назад. «Дорогой полковник, позвольте вам представить моего кузена Энтони Сенклера», громко произнес Руперт, «несколько дней назад убившего своего дядю Родри Сенклера и инсценировавшего крушение улдсмобиля, чтобы скрыть следы». Человек у алтаря вздрогнул и обернулся. Заметив чужаков, он вдруг подернулся дымкой, которая внезапно растворилась в воздухе, а около алтаря все увидели немолодого высокого человека. «Это же ваш Дворецкий», растерянно произнес Симмерсон. «Вы хотите сказать, что убийца Дворецкий? Прекрасная развязка, не так ли? Просто как в этих новомодных детективных романах, заполонивших книжные магазины», Руперт улыбнулся. «На самом деле, Симмерсон, перед вами Виконт Энтони Сенклер!» Дворецкий злобно взглянул на лорда Сенклера. «У тебя нет ни единого доказательства», – прошипел Поридж. «Милый кузен, твое поведение в последние дни и есть лучшее доказательство. Впрочем, ты забыл снять кольцо, которое только что достал из тайника». Руперт подчеркнуто медленно перевел взгляд на фамильное кольцо-печатку, которое красовалось на руке Дворецкого. Тот шумно выдохнул. «Симмерсон, можете предъявить Виконту Сенклеру обвинение в убийстве его дяди, Родри Сенклера. Это его тело сгорело в Олдсмобиле. И да, можете не благодарить». «Что?» — полковник вздрогнул. «Вы? Вы хотите, чтобы я арестовал этого человека? Думаете, я притащил вас сюда, чтобы пристрелить и тем самым поквитаться за старые обиды?» Руперт явно начал терять терпение. «Симмерсон, чего вы ждете?» Полковник нерешительно посмотрел на человека у алтаря, чьи черты лица вновь окутала дымка. По природе своей ограниченный тип Симмерсон не мог допустить и мысли, что кто-то так легко может помочь врагу, поэтому невольно ожидал подвоха со стороны лорда Сенклера. Все еще размышляя, полковник украдкой взглянул на Руперта. Заметив это, Сенклер явно скрижетнул зубами, проклиная нерешительность своего недруга. Клифф, «Позови Чакриды и Констеблей», — приказал лорд Сенклер. «Иначе мы так и простоим до утра». «Да, милорд». «Слуга вышел». «Ты не посмеешь арестовать меня, Руперт», — прошепел Поридж. «Ты не станешь позорить имя рода». «На твоем месте, кузен, я бы не рассчитывал на это», — отозвался лорд Сенклер, с какой-то брезгливостью рассматривая родственника. «Да, яблочко от яблони. Ты всегда завидовал мне. Ты затеял все это из-за Денизы, верно?» «Это она настроила тебя против меня». «Нет», — слова прозвучали очень резко. Симмерсон заметил, что лорд цинглер переключил все свое внимание на фигуру у алтаря и решился. Он грубо перехватил руку Руперта, в которой все еще был зажат пистолет, и попытался выбить оружие. От неожиданности его противник дернулся, раздался выстрел. Пуля ушла в потолок, сбила несколько каменных ромбов, украшавших потолок часовни, и те с грохотом рухнули вниз. «Идиот!» — выругался Руперт, легко освобождаясь от неумелого захвата. Одним ударом он отправил полковника в нокаут и кинулся за кузеном, который юркнул за дверь, воспользовавшись суматохой. Выскочив за пределы часовни, лорд Сенклер беспомощно осмотрелся, пытаясь определить, куда делся Энтони. «Никаких следов, сэр!» Клифф показался в дверях. За ним маячил чакрет «Нет!» — Руперт выргулся. «Чёртов Симмерсон!» Не ожидал, что он способен на такое. «Почему вы не использовали магию, милорд?» поинтересовался Ловчий. «Потому что тогда можно было бы сослаться на магическое воздействие», коротко ответил лорд Сенклер, и, видя, что его не понимают, пояснил. «У симерсона нет дара, и он мог бы считать, что я обманул его при помощи магии. По той же самой причине я не стал применять заклинания против настоящего преступника». Он с тоской посмотрел на рощу и вздохнул. «Клифф, свяжи полковника!» Придется тащить его до экипажа. Нам надо вернуться в Клерхолл.